августину жандарм, который больше помалкивал, когда был трезв, а выпив, начинал многословно доказывать, что молчание золота, шел впереди всех, нагнув голову, словно вынюхивая следы зверя и зорко поглядывая по сторонам. Вдруг он заметил листок бумаги, и на нем серебряный доллар. Доллар он взял себе, а записку вручил начальнику полиции. Он заглянул через плечо шефа, и они оба увидели таинственную цифру — пятьдесят. Начальник полиции бросил бумажку на землю, не обнаружив в ней ничего интересного, и хотел продолжать погоню, но Аугустино поднял листок и стал раздумывать, что бы могла означать цифра пятьдесят. Он все еще пребывал в раздумье, когда послышался громкий возглас Рафаэля. Тут уж Аугустина смекнул, в чем дело. Значит, Рафаэль нашел еще доллар, и если поискать как следует, то где-то здесь можно найти пятьдесят таких монет. И, швырнув бумажку, он мигом опустился на четвереньки и стал искать. Остальные жандармы тотчас последовали его примеру. В общей свалке никто и внимания не обращал на Торреса и начальника полиции, которые тщетно сыпали проклятиями, требуя, чтобы отряд двинулся дальше. Когда выяснилось, что уже никто ничего больше не находит, жандармы решили подсчитать, сколько они подобрали монет. Оказалось, сорок семь. «Тут где-то должно быть еще три доллара!» — воскликнул Рафаэль. И все жандармы снова распластались на земле и принялись за поиски. Прошло еще пять минут, пока были найдены недостающие три монеты. Каждый сунул в карман то, что ему удалось подобрать, И все послушно двинулись вслед за Торросом и начальником полиции. Они прошли примерно с милю, когда Торрос увидел на земле блестящий доллар и попытался втоптать его в грязь, но острые, как у харика, глаза Аугустину успели заметить это, и его проворные пальцы быстро извлекли монету из мягкой сырой земли. Теперь его товарищи уже по опыту знали, что где один доллар. Там есть и еще. Отряд остановился, и как ни грозили и не упрашивали начальники, жандармы тотчас рассыпались по лесу и принялись обшаривать землю вправо и влево от тропинки. Висенте, с круглым, как луна, лицом, похожий больше на мексиканского индейца, чем на майя или панамского метиса, первый напал на след. Все жандармы мигом окружили его, точно свора, собак, дерева. на которой они загнали апоссума. Сходство усиливалось тем, что Ивисенты стоял около дерева. Но оно было без макушки, гнилое и дуплистое, футов двенадцати в высоту и примерно четырех в обхвате. На середине его было дупло. Над ним висел приколотый колючкой такой же листок бумаги, как и тот, что они нашли раньше. На листке было написано «Сто».